глава вторая. Еще на подходе к турбазе скотча охватило неприятное предчувствие беды. Казалось, что скелетики расставили коварную западню, а вся сборная группа слепо лезет в нее, не замечая опасности. Все так и дышало ложью и искусственностью, и величавая громада крейсера над головами, и кажущееся спокойствие на турбазе. Да и на космодроме было подозрительно тихо, хотя по логике там все и должно оставаться тихо. Основные силы Шатсура уже эвакуировали. А вообще непонятно было, чего они тут ждут. Последним подразделениям давно следовало погрузиться в последний транспортник и отбыть на крейсер, а крейсеру сняться со стационара и уйти в околопланетное пространство, дабы присоединиться к застывшей в предбитвенном строю армаде. Кроме уже привычного шарика, который Семёнов подобрал еще после первой стычки, и перенастроил по пути к катеру, спецканонир прилепил к комбинезону скотча и остальных еще пару каких-то хитрых миниатюрных приборчиков. Сам спец неотрывно глядел на наручный терминал. Напарнику приходилось его чуть ли не за руку вести, чтобы не споткнуться и не оступиться. Турбаза не отделялась от леса ничем, похожим на ограду. Скотч просто углядел в очередном просвете меж ветвей стену крайнего домика и дал бесшумную отмашку капитану. От платформы скотч уходил последним, но постепенно стал ведущим группы. Чуть левее ввел рассыпавшихся пехотинцев МакГрегори, чуть правее — Тамура. Сориал и Солянка замыкали группу. Семенов шаг в шаг следовал за скотчем. «Пришли — Пришли! — громким шепотом возвестил скотч. В ушах все еще шумело. Семенов только кивнул. Откуда-то сбоку вынырнул спец с неразлучным своим терминалом. Быстро просканировав окрестности, он сказал. — На территории, в общем, пусто. Но вот здесь и вот здесь. Скопление крупных живых организмов. Скорее всего, людей. Думаю, это коттеджи в центре турбазы. Посмотри. Обратился спец к скотчу. Скотч посмотрел на полупрозрачную схему. — Точно. Вот это административный коттедж, а это буфет. Самые большие строения на турбазе после запасников. Но в запасниках людей не запрешь. — Почему? — удивился Эберхартер. — Там оружие. И взрывчатка тоже найдется. — Ясно. — Беринделли, ты старший. Бери Шварца, Ахмедали, Головко, Доули, Са и половину местных. Пробираешься к буфету. Вон он. Внутри, предположительно, персонал турбазы. Но может оказаться и засада. Поэтому повнимательнее. Остальные за мной. Группа разделилась. Литтл, Цубербюллер, Макгрегори и Тамура отправились с Капралом Беренделли. Скотч, Сориал и Солянка остались с Аберхартером и Семеновым. — Где вход в буфет? — справился капитан. — Слева, с запада. Отсюда не видно. Туристы обычно любили пить пиво на крылечке и любоваться закатом, поскольку бара как такового на Турбазе нет. Природа и все такое. Нечего под крышей сидеть. Скотч говорил грустно, ибо понимал... Те безмятежные времена безвозвратно прошли. Теперь не посидишь в хорошей компании на крылечке, не полюбуешься багровым небом табаски, не послушаешь цикад и сверчков. А в административный коттедж тоже с запада, — вздохнул скотч. И я тоже любил пить пиво на крылечке. Значит так, пехота, активировать камуфляж, канониры, занять позицию для прицельной стрельбы, спецы, постоянный контроль. Мы пробираемся вплотную к строению. Если все тихо, даем знак, вы присоединитесь. Потом занимаемся дверью и запорами, будет таковые найдутся. Все ясно?» Скотч кивнул. Теперь до него дошло, что из четверки не пехотинцев во взводе канонирами являются только двое, а остальные двое — спецы, скорее всего, мнемотехники. Пехотинцы в несколько секунд стали почти прозрачными, как личинки из перецитоса в ручье. «Ждите!» — донеслось из пустоты. Скотч, солянка, Сориал и Семенов залегли за особо пышным кустом. Канониры затаились у орудий, похожих на больших черепах с носиком, торчащим из панциря. Обстановка продолжала пребывать тихой и безмятежной. Спустя несколько минут один из десантников показался на фоне стены и призывно помахал рукой, а потом снова исчез, камуфляж включил. Один из канониров поколдовал над пультом, его орудие послушно взлетело на уровень пояса и зафиксировалось. Канонир схватил его за специальную рукоятку на панцире и бегом поволок к коттеджу. «Давайте за ним!» — подстегнул местных спец с пультом. Скотч остальные не заставили себя упрашивать.